Глава двадцатая. Радомир. Некоторое время Радомир лежал на спине, восстанавливая дыхание и привыкая к слепящему яркому свету. Студенный воздух обжигал легкие, но он отчаянно хватал его ртом в попытках насытиться кислородом. После невыносимого жара, грозящего спалить его без остатка, он не сразу ощутил холод. лишь когда под влажной от пота рубашкой подтаял снег мороз впился в кожу острыми иголками наконец радоммир осмелился открыть глаза над ним распростстерлось ясное льдисто голубое небо конечности оннемелие рано нестерпимо ныло его билозноб с приоткрытых губ срывались облачка пара превозмогая боль Он приподнялся на локтях и осмотрелся. Пейзаж здесь значительно отличался от того, откуда он только что пришел. Его окружали заледенелые пологие холмы, заснеженные горы и серые безжизненные камни. Глаза резало от обилия блеска и девственной белизны. Повсюду искрился снег. Радомир сел. Взгляд его... опустился на кровоточащий порез несколько капель просочившихся сквозь ткань как то неестественно олели среди кристально холодного безмолвия юноша стянул сталии пояс и обвязал бедро чуть выше раны туго затянув узел глаза на мгновение задержались на брошенных рядом предметах флейту и резак придется оставить здесь радом Тяжело вздохнул и попытался подняться. Нога отозвалась острой болью, и он беспомощно повалился обратно на снег. Безмятежную тишину нарушило странное шуршание, напоминающее глухое хлопанье. Сверху его обдало внезапным порывом ветра, слишком теплым и неподходящим в окружающей обстановке. Радомир приложил ребром ладони колбу и прищурившись поднял голову к небу. Сначала он рассмотрел только слабые очертания. Словно над ним нависло жемчужно-пепельное облако. Расправив широкие крылья, усеянные белыми перьями, оно спланировало вниз и мягко опустилось в нескольких шагах от Радомира. Наст под ним захрустел. Радомир отпрянул и, загребая снег руками и ногами, неосознанно попятился. «Хм!» — волк застыл на месте, небрежно сложив крылья за спиной. Ноздри его затрепетали, втягивая только одному ему слышимый аромат. «Ты?», -ты — задыхаясь, вымолвил Радомир, узнав незваного посетителя. Тот смерил юношу пронзительным взглядом, от которого Радомиру стало не по себе. Казалось, рубиновые глаза... Прожигают его насквозь. Сердце неистово заколотилось о грудную клетку, Словно загнанный в ловушку зверек. «Значит, это ты!» Многозначительно протянул волк с нотками разочарования. «Никогда бы не подумал, что смертный способен пойти так далеко». «Это ведь ты похитил мою возлюбленную!» Голос Радомира сорвался. Губы посинели, он окоченел и дрожал, но отчего больше, он и сам бы не смог ответить, то ли от холода, то ли от страха перед зверем. «Похитил? Вот как ты думаешь!» — собеседник оскалил зубы в кривой ухмылке. «Ошибаешься, смертный! Я лишь оказал ей услугу, а вот тебе здесь не место!» Как тебе вообще удалось попасть сюда?» Слова волка задели Радомира, напомнив, зачем он пришел. Он мысленно потянулся к огню в глубинах своего сердца и ощутил, как цветок отозвался на его призыв. По телу разлилось тепло, разгоняя кровь по сосудам и согревая каждую часть его тела. «Разве это имеет значение? Я пришел за Милорадой!» «Где она?» Радамир дернулся вперед. Холода он больше не ощущал и не обратил внимания, как штанина пропиталась красной жидкостью. «Отвечай, иначе...» «Иначе что?» перебил его крылатый зверь. «Убьешь меня?» Он утробно засмеялся. «У тебя кровь. Сдается, ты не в том положении, чтобы угрожать мне». На это возразить было нечего. Радамир опустил глаза на открывшийся порез. Кровь теплой струйкой текла по ноге, капала на снег, впитываясь и расплываясь алым пятном. — Ты проделал долгий и опасный путь, чтобы добраться сюда, смертный. Что ж, впечатляет. Меня зовут Семаргл. В прошлую нашу встречу между нами возникло некоторое недопонимание. Но я готов уладить это недоразумение. Позволь исцелить твою рану. После я отведу тебя к госпоже. Только ей решать, как поступить со смертным, так бесцеремонно вторгшимся в ее обитель. Я не пойду с тобой! Глупый смертный, неужели ты думаешь, что я один почуял присутствие столь ценного дара? Как только запах распространится по владениям Мары, она найдет тебя, и тогда разразится такая буря, что никакое пламя цветка тебя не спасет. — Как ты узнал о цветке? — Я покровитель огня. Должно быть, ты слишком самонадеян, если решил, что я упущу из виду нечто настолько пылающее и манящее своим ароматом. Не давая Радомиру опомниться, Семаргл в несколько прыжков преодолел расстояние и завис над юношей. Глаза его вспыхнули оранжевым огнем. Он распахнул крылья и, раскрыв пасть, обдал бедро Радомира горячим дыханием. Ногу пронзило жгучим жаром. Радомир стиснул зубы, чтобы подавить крик. Вдавил пальцы в снег и сжал в кулаки. Тело сковало невыносимыми спазмами так, что он не мог пошевелиться. Оставалось только беспомощно наблюдать, как порез на его глазах перестал кровоточить. Края раны начали стягиваться, пока не образовали шероховатый розовый рубец. Боль отступила, и Радомир, наконец, смог выдохнуть. — Как? Что? — он судорожно хватал ртом морозный воздух спасибо волк удивленно поднял на него глаза словно ожидал чего то другого теперь ты мне доверяешь смертный меня зовут радамир садись радоммир симаргел пригнулся подставляя спину путь до дворца неблизкий поразмыслив немного радоммир решил принять предложение нового знакомого он устроился на крупе зверя и обхватил за шею его сердце совершило кульбит когда зверь расправив крылья взмыл в небо осознав что земля осталась далеко внизу родоммир не смог сдержать любопытство он крепче вцепился в шерсть чтобы не соскользнуть и опустил взгляд царство богини смерти Оказалось настолько бескрайним, что сам он вряд ли смог бы добраться до дворца. Снег белой пеленой укрывал необъятные просторы и тянулся до самого горизонта. Внезапно волк сложил крылья и стрелой пронесся между скалами с узким проходом. Стены ущелья мелькали перед глазами родомира, сменяя серые камни на ледяные айсберги. Минуя расщелину, они вынырнули у величественного сверкающего дворца. Его переливающиеся всеми оттенками перламутра шпили уходили высоко в небо. фасад образовывали многочисленные хрустальные резные арки и колонны. Сам замок сиял, словно был сотворен изо льда. Семаргл мягко приземлился у кристального крыльца, припорошенного снегом, и пригнулся, давая возможность седоку спешиться. Радомир сделал неуверенный шаг. Ступени под его ногами захрустели. Он обернулся на провожатого, но тот уже исчез. «Ничего не поделаешь!» — произнес он себе под нос, сжал рубашку в районе груди, будто хотел убедиться — что цветок все еще пылает в глубинах его сердца, и решительно направился к входу. Преодолев лестничный пролет, Радамир ненадолго застыл у дверей с причудливым орнаментом, доходящих до потолка. Он протянул руку, и они неожиданно распахнулись, приглашая гостя войти. Радамир набрал в легкие больше воздуха, чтобы хоть немного унять волнение. и переступил порог. Его тут же ослепило обилие блеска, что источал просторный светлый зал. Вдоль заиндивилых стен тянулся ряд прозрачных орнаментированных ромбами во всю длину пилястр, подпирающих сводчатый потолок. Арочные окна между ними открывали вид на заснеженный сад. Рядом белели шероховатые вазы с длинным зауженным горлышком, вставленными в них окутанными инием цветами. Легкий морозец украшал их расписными витиеватыми узорами. Потолочный карниз больше походил на сплошную гряду свисающих сосулек разного размера. Льдисто-голубой пол, походивший на замерзшее озеро, устилал тонкий наст снега. Привычного скрипа при ходьбе он не издавал, что немного удивило Радомира. Ему захотелось проверить, а снег ли это вообще? — Что здесь происходит? — внезапный порыв прервал женский голос. Эхом отразившись от обледенелых стен, он благозвучно разнесся по всему помещению. Радамир оторвался от рассматривания интерьера и поднял голову. В дальнем конце зала на возвышении стояло три массивных трона с высокими резными спинками, отбрасывающие на стены и пол разноцветные блики. Средней занимала прекрасная дева в лазурных шелковых одеждах с оранжево-красной окантовкой. Иссиня черные волосы свободно не спадали ей на плечи, прикрывали грудь и доходили до пола. Она подозрительно прищурилась при виде гостя. — Как это понимать, Семаргл? Взгляд ее метнулся за спину Радомира, и он невольно оглянулся через плечо. Волк стоял чуть позади, небрежно почесывая носом перья распахнутого крыла. — Как ты? Провожатый не дал ему договорить. — Я привел смертного, — безразлично ответил он. «Вижу. Но спрашивала я не об этом. Зачем он здесь?» «Так это и есть могущественная богиня смерти!» Радомир склонился перед ней на одно колено и опустил глаза в пол. «Здравствуй, Мара, богиня смерти! Меня зовут Радомир. Я искал встречи с тобой». «Что?» Богиня презрительно рассмеялась. «Как ты посмел заявиться в мои владения без приглашения, жалкий смертный?» «Прости, что нарушил твой покой, милостивая богиня!» «Да будет тебе известно, тот, кто попал в мир Нави, никогда не возвращается в мир Яви!» Его слова... несколько смягчили тон суровой госпожи сюда непросто добраться я бы даже сказала невозможно так что же привело тебя дерзкий мальчишка я пришел за своей суженой Радомир решился посмотреть в черные глаза мары твой волк унес ее этой ночью, но я намерен вернуть ее. Восхищаюсь твоей прямотой и смелостью. Хозяйка откинулась на спинку трона и скрестила руки на груди. По ее взгляду трудно было определить, в каком она настроении, и Радомир почувствовал себя неуютно. — Не стану спрашивать, как ты нашел дорогу. Многие пытались незаметно проникнуть в мир мертвых, чтобы выкрасть душу возлюбленной. Но лишь тебе удалось достичь моего дворца. Впечатляет твое упорство. Только зря ты проделал такой сложный и опасный путь. Я не могу выполнить твою просьбу и помочь тебе. Если твоя суженая оказалась здесь, значит, нити ее жизни оборвались. Ты слишком наивен, поэтому я... Готова простить твою дерзость и отпускаю тебя. Возвращайся в свой мир. Я не уйду без Милорады. Милорада? Так ты тот самый Лель, что своей музыкой забавляет русалок, из-за которого бедняжка Милорада потеряла покой. Пренебрежение в ее голосе ударило Радомира, как пощечина. Он вскочил на ноги и, сжав руки в кулаки, яростно закричал. — Ты не имела права забирать у нее жизнь! Лицо богини исказилось в приступе гнева. Она обхватила руками подлокотники трона, словно намеревалась подняться. Костяшки и без того бледных пальцев побелели. Лед под ними треснул, по боковинам кресла попал зли кривые линии. Только гость не собирался сдаваться. Он вызывающе смотрел на Мару, всем своим видом выражая решимость. — Не стоит, Радомир! — попытался остановить его Семаргл, выступив вперед. Но он не удостоил волка вниманием, мысленно приготовившись к буре негодования. К его удивлению, богиня смерти рассмеялась, что привело Радомира в недоумение. — Я и не забирала! — успокоившись, — ответила богиня. — Милорада сама пожелала остаться. Это был ее выбор. Сердце Радомира пропустило удар. Дыхание перехватило, будто ему в лицо выплеснули ушат ледяной воды. — Я тебе не верю! — голос его дрожал. Милорада не могла так поступить. — Разве? — Мара удивленно вскинула брови. — Желаешь убедиться? — Госпожа! воскликнул Маргл, но богиня безжалостно проигнорировала его. — Посмотри туда! Не сводя глаз с юноши, она щелкнула пальцами. Стена за одним из свободных тронов задрожала и исчезла, образовав овальный проем в человеческий рост. По другую его сторону Радомир увидел Милораду. Возлюбленная лежала на просторной кровати поверх белоснежных простыней. Она так и осталась в том самом небесно-голубом сарафане с узорчатой красной окантовкой, который был на ней в момент исчезновения. В руках она сжимала стебли алых роз, покоящихся у нее на груди. В окружающей белизне их яркий цвет казался совсем неуместным. — Мила! Юноша бросился вверх по ступеням возвышения к проходу. Он протянул руку и встретил преграду в виде чуть заметной прозрачной слюды, затянувшей окно. — мило это я, Радомир! Он застучал ладонями по холодной поверхности. — Она тебя не слышит! — неврежно бросила Мара. — Что ты с ней сделала? Радомир бросил тщетные попытки достучаться до возлюбленной и повернулся к хозяйке царства мертвых. — Я? Богиня язвительно ухмыльнулась. — А она тебе не сказала? На этот раз она грациозно покинула свой трон и плавной походкой подошла к гостю. Остановилась с другой стороны проема и посмотрела на девушку. — Милорада не человек. — И уже довольно давно. — Присмотрись внимательней. — Скажи, что ты видишь? Радомир... повернулся к волшебному окну. Милорада резко вскинула голову, словно кого-то неожиданно заметила в своих покоях. Она села в кровати и заговорила с невидимым посетителем. Выражение ее лица изменилось с удивленного на встревоженное. Визитер подошел ближе, и Милорада вынуждена была податься вперед и склонить голову. Светлые локоны скользнули на плечи, открыв взору Радомира две пары перламутровых мерцающих крылышек с золотыми прожилками, трепещущими за спиной девушки. — Семаргул! — сквозь зубы процедила Мара. Теперь и Радомир увидел, что у кровати Милорады застыл белый волк. Он невольно обернулся, будто надеялся, что увидит Семаргла в зале. Как так получилось, что они оба упустили из вида, когда волк оставил их наедине? Что все это значит? Радамир приложил ладонь к гладкой прозрачной поверхности проема и прижался лбом, устало закрыв глаза. «Она вила!» пояснила Мара. «Я нашла ее озеро». Купальскую ночь много лет назад. Ее тело лежало у самого края воды. Русалки хотели затащить ее к себе, пока в ней еще теплилась жизнь. Но они не имели права на это. Она не утопленница. Милорада умирала от многочисленных ран. Бедняжка истекала кровью. Радомир вздрогнул и посмотрел на возлюбленную. Сколько же страданий ей пришлось вынести. — Я разогнала несносных водных духов, — продолжила властительница царства мертвых. И уже собиралась оборвать последнюю нить жизни, но не смогла. Слишком юная и красивая она не заслужила столь жестокой участи. Я предоставила ей выбор — умереть. либо стать вилой и служить мне в мире Нави. Милорада приняла мой дар, и я преподнесла ей крылья. Богиня отвернулась от окна. Она больше не помнит своей прежней жизни. Не понимаю, зачем она пришла на праздник, который в прошлом принес ей только горе. Она сплела венок для меня, — безжизненно произнес Радамир. Он прислонился спиной к косяку проема и закрыл лицо руками. — Зачем ты послала за ней волка? — Ты подарил ей иллюзию счастья. Милорада собиралась преподнести тебе бесценный дар. Свои крылья. Добровольно. Ты знаешь? «Что это означает, смертный?» Радомир промолчал. «Она любит тебя настолько, что готова стать человеком и остаться с тобой навсегда!» «Я тоже люблю ее, всем сердцем, иначе бы меня здесь не было! Отпусти ее! Ты могущественная богиня смерти! Только в твоей власти даровать жизнь!» Если за это нужно заплатить, забери мою душу, но верни Милу в мир живых. Прошу тебя. Он упал перед богиней на колени и склонил голову. Мара некоторое время с любопытством рассматривала юношу. — Благородный поступок, только ни к чему мне твоя жизнь, да и срок твой еще не вышел. Я не стану обрывать твои нити раньше времени только потому, что ты желаешь отдать жизнь ради возлюбленной. Упрямый мальчишка, тебе предназначена долгая жизнь, не стоит разбрасываться ей понапрасну. Но кое-что я смогу для тебя сделать. Она коснулась слюды кончиками пальцев. Я позволю тебе... Попрощаться с ней.